Глава вторая. Краткая история меня. Недавно я читал, что пишут про меня на IMDb, потому что кто еще такое будет читать. В дискуссии на форуме под названием «Майк Рейс Симпсон и DVD комментарии» кто-то написал «Этот чувак звучит так, как будто постоянно улыбается». Это заставило меня улыбнуться. Следующий пост. «Ага, раздражает дико». Я перестал улыбаться. Ну и шут с ним. Я и правда много улыбаюсь, потому что у меня самая смешнючая работа в мире. И потому что я женат на прекрасной женщине, которая смеется над моими шутками. И потому что я уверен, что слово «смешнючий» существует. Первые три года своей жизни я провел, сидя в манеже и молча улыбаясь, как идиот. В конце концов, мама отвела меня к доктору, который сказал, «У вашего мальчика нет задержек в развитии, просто он чуть-чуть туповат». «Давайте спишем это на то, что жизнь казалась мне забавной даже в самом юном возрасте». «Кажется, я придумывал шутки другим детям, типа «мой папа кормит меня грудью». Э, «Слушайте, а неплохо». «Но чтобы лучше понять мое детство, надо начать с шутки». «С шутки о шутках». Заключенный выходит в тюремный коридор и орет «73». Все остальные зэки смеются. Новенький спрашивает охрану, что происходит». Ему объясняют, что на всю тюрьму есть один сборник анекдотов, и заключенные его выучили наизусть. Тут новенький встает и кричит «48!». Никто не смеется. Он спрашивает охранника «Почему так?». Охранник говорит «Да это надо рассказывать, уметь». Мое детство было как та тюрьма. Я вырос в доме, где все любили и умели шутить. Мы изучали словарь шуток Джоуи Адамса, как в религиозных семьях изучают Библию. На самом деле, никто из нас не досказывал шутку до конца. Достаточно было ключевых слов, типа «бутерброд со слоновьями ушами», и все заливались смехом. Я вырос в пригороде Коннектикута, средний из пяти детей. Мой брат занимался стендапом, а сестра написала книгу шуток для логопедов под названием «Сколько логопедов нужно, чтобы заменить отоларинголога?» Оценка на Amazon – 5 звезд. Я и сам был забавным парнем. Однажды мама узнала, что наша симпатичная родственница выходит замуж за горбуна. Мама спросила, «Зачем ей это надо?» Я сказал, «На удачу». Отец, человек обычно сдержанный, влепил мне за трещину. Когда мне исполнилось десять, я предложил моей венгерской бабушке кусок торта. Она сказала на манеры еврейского йоды, «Я хочу, чтобы на следующий год кусочек ты оставил мне». Я ответил, Так он до сих пор зачерствеет. Папа снова влепил мне под затыльник. Я начал думать, что за по-настоящему хорошую шутку тебя должны бить по голове. Мой папа, врач, историк, академик, немного напоминал Гомера Симпсона, как и все папы. Ну, знаете, сочетание злости, раздражения, любви и снова злости. Мэт увидел нашего героя в своем отце, Гомере Грейнинге, режиссере-документалисте, который занимался серфингом и, как незабавно, имел роскошную гриву волос. Сэм Саймон развивал персонажа на основе уже своего отца, имевшего мало общего с Гомером. Он был одноногим еврейским миллионером из Беверли-Хиллз. Мать моего отца была, кажется, самым забавным членом семьи. Однажды я загадал ей загадку. «Что хуже, чем найти в яблоке червяка?» Ответ предполагался такой – найти в яблоке половину червяка. Ответ моей бабушки Роузи. Когда тебе в задницу засунули зонтик и открыли его. Это был хороший ответ. И она дала его так быстро, как будто с ней такое и правда случилось. Может, это казаки сделали, а может, дедушка. Моя другая бабушка объединяла в себе все лучшие черты нашей семьи. Баба Микки была еврейкой из Южной Каролины. Это как быть баптистом. Однажды после семейного ужина она сказала, «Вы все так много шутите?» И после короткой паузы добавила, «Шутки, конечно, все тупые!» Бристоль, штат Коннектикут, был промышленным городом, который не производил вещи. На заводах делали штуки для других штук – провода, пружины, подшипники. Спросите любого бристольца, каково там жить, и они скажут, «Это как город из охотника на оленей». Я никогда не мог понять, имеют они в виду Вифлеем или Сайгон. Но для меня Бристоль всегда был Спрингфилдом. Очень многие детские впечатления оттуда вдохновили меня на Симпсонов. В одной из самых первых сцен самой первой серии Гомер проигрывает сыну партию в Скрэббл, после чего швыряет игру в камин. Отец моего друга сделал именно это. Его звали Мистер Бернс, между прочим. Ларри Бернс. Много лет спустя мы сделали серию, где появляется незаконно рожденный сын мистера Бернса, озвученный Родни Денджерфилдом. По удивительному стечению обстоятельств, сценарист этой серии, Йен Макстон Грэхом назвал персонажа Ларри Бернс. По еще более удивительному стечению обстоятельств, художники нарисовали персонажа как точную копию отца моего друга. Я рассказал реальному Ларри Бернсу, что мы создали персонажа с его именем и внешностью, Он не особо впечатлился. В Бристоле всем плевать на шоу-бизнес. Но после того, как он умер, я узнал, что настоящий Ларри Бернс скупил всех игрушечных Ларри Бернсов в Америке. Возможно, он создавал армию клонов. Как многие комики, в юном возрасте я вдохновлялся шоу Дика Ван Дайка. Но я не хотел стать Диком, симпатичным телевизионным сценаристом, женатым на еще более симпатичной Мэри Тайлер Мур. Я хотел стать Моури Амстердамом, Забавным шкетом из сериала, женатым на полной блондинке и постоянно шутившим шутки, но особо не занятым ничем другим. Всех своих детских целей я успешно достиг. Кино я тоже любил, особенно фильмы братьев Маркс, то есть ничего необычного. Еще я был фанатом одного из их сценаристов, Элла Босберга, знаменитого сценарного доктора. Считалось, что Босберг – Был не способен написать отличный сценарий, зато гениально доводил до ума чужую работу. Почему-то я сразу знал, кем мне суждено стать. Не писателем, а переписывателем. Когда друзья моих родителей спросили, кем я хочу стать, когда вырасту, я так и сказал – сценарным доктором. «Ой, как это мило!» – ответили они. «Он хочет быть доктором, как папочка!» «Не доктором, дебилы вы сельские, Сценарным доктором!» – буркнул я. Моя писательская карьера началась в третьем классе. Наша учительница мисс Борверк вдохновила меня на первое стихотворение. Наша учительница мисс Борверк каждый день ведет урок. Э, ладно, это не Эмили Диккинсон, но мне было восемь лет. Чего вы вообще хотите? Каждый раз, когда я приходил из школы, мама спрашивала, что интересного проходили на уроке. Я говорил, ничего, пока она не ответила «Вы каждый день проходите ничего. Ну-ка, чтобы завтра мне все подробно рассказал». Но на следующий день ничего интересного не проходили. Когда мама спросила, как школа, я запаниковал и в отчаянии сказал. «Э, «Сегодня в класс зашла собака, а мисс Борверк выкинула ее в окно». Такой ответ ее удовлетворил. Поэтому на следующий день, когда ничего интересного опять не проходили, я сказал... «Сегодня мисс Борверк кидалась в детей шариками из промокашки, а на следующий день мисс Борверк перед всем классом сняла трусы». Я не отдавал себе отчета в том, что мама всему этому верила. Она позвонила директору и сказала «Ваша учительница мисс Борверк сумасшедшая!» Когда директор сделал мисс Борверк выговор за трусы, она огрызнулась «Я не ношу трусов!» В итоге мисс Борверк наорала на директора. Директор наорал на мою маму. Мама должна была бы наорать на меня. Вместо этого она купила мне коробку карандашей и пачку бумаги. И сказала. Раз уж ты выдумываешь истории, то хотя бы их записывай. С тех пор я выдумываю истории. Включая всю эту сагу про мисс Борверк. Такого никогда не было. Попались. Следующие три истории про учителей – абсолютная правда. Но видит Бог... Лучше бы была неправда. Один учитель, которому нравилась моя писанина, говорил, «Следуй своей мечте». Через год его арестовали за следование его мечте. Другой учитель сказал мне, «Будь тем, кем всегда хотел быть». Через шесть лет я встретил его в бостонском салат-баре. Он был моим официантом. Может, именно им он всегда хотел быть. Но это поднимает интересный философский вопрос». «Сколько чаевых оставлять человеку, изменившему твою жизнь?» Ответ – 17%. Наконец, в колледже была такая миссис Дефео, консультант моего факультета, которая кромсала мои студенческие публикации и переписывала все шутки. Это отлично подготовило меня к карьере на телевидении. Однажды я написал пародию на нашу рубрику «Студент месяца». Героем был очевидно поехавший парень, предлагавший изменить школьные цвета на черный и темно-черный. Миссис Дефео исправила на черный и синий. «Не понимаю, как ты упустил такую очевидную шутку?» — сказала она. «Потому и упустил!» — взвыл я. «Потому что это очевидная шутка!» «С таким подходом тебя в юмористы не возьмут!» Каждую ночь я молился Богу, чтобы он наказал миссис Дефео за преступление против юмора. Через год она выиграла миллион долларов в лотерею. Бог всегда слышит мои молитвы, но делает прямо противоположное. Это была обычная районная средняя школа, и я был единственным евреем из полутора тысяч учеников. Тем не менее, моя мама говорила, «Ты должен встречаться только с еврейками». Я ответил, «Мам, под определение подходишь только ты». Так мы и встречались. Все было неплохо. но ее дети меня ненавидели. В 1990 году, когда я получил за Симпсона первую Эмми, я попросил жену сделать фотографию, которую потом отправил в городскую газету Бристоля. Через три дня на ее первой полосе появился мой портрет в смокинге в обнимку с Эмми. Подпись гласила «Местный мужчина уверяет, что получил награду». Вперед в Гарвард! Если бы Гарвардский университет вдруг провалился в огромную дыру в земле, я бы подумал – бедная огромная дыра в земле. Я провел в Гарварде четыре года и возненавидел это заведение. И не один я. В 2006 году газета «Бостон Globe опубликовала рейтинг университетов по параметрам «Общественная жизнь» и «Интересные занятия». Гарвард занял пятое место. С конца. Потрясающе. Я с трудом мог представить четыре более скучных института, чем Гарвард. Но потом я увидел рейтинг. Вот эти четыре института. Гуантанамский технологический, Чернобыльское ПТУ, Калифорнийский университет в Алеппо, Корнелл. Преподаватели Гарварда были отстраненными, а предметы эзотерическими, хотя они и научили меня словам «отстраненный» и «эзотерический». За четыре года студенчества я научился трем вещам. Первое. Как открыть бутылку шампанского? Второе. Как сделать бульбулятор из яблока? Третье. Как есть все с майонезом? Оказывается, он очень вкусный, а у нас в доме его никогда не было. Поступая в колледж, я знал латынь и арифметику. Через четыре года я забыл и то, и другое. Благодаря яблочному бульбулятору. В Гарварде я старался как-то развлекаться. На первом курсе я стендапил в институтском конкурсе талантов. После шоу судья сказала – А ты смешной! Так что я на ней женился: Это был последний раз, когда я выступал со стендапом. Кроме меня, в конкурсе талантов был только один комик, парень по имени Пол, который шутил вот так: Пол, а сейчас выжившая в Техасской резне бензопилой, сложатся в пирамиду. Зрители, Фу! После мероприятия я ему сказал: Пол, комедия это реально не твое! Он послушал моего совета. Занялся драмой и создал популярнейший сериал «Доктор Хаус». Пол с тех пор заработал миллион долларов, а я нет-нет, да и стащу пакетик кетчупа из KFC. Короче говоря, из Гарварда я вынес только две по-настоящему ценные вещи. Мою прекрасную жену Денис и пачку библиотечных книг. И то, и то хранится в спальне. Зрители. Фу! Гарвардский пасквилянт. Почему я вообще поступил в Гарвард? Когда я подал документы, я знал об этом университете две вещи. Первое. Там учился Терстон Хауэлл III, бестолковый миллионер из острова Гиллигана. Моим соседом по общаге был Терстон Хауэлл IV. Второе. Там выпускался юмористический журнал «Гарвардский Пасквилянд, к которому я хотел иметь отношение. Тогда, в 70-е, пасквиллиант не был известен как инкубатор талантливых комиков. На самом деле... За первые сто лет существования у журнала было всего четыре знаменитых сотрудника. Роберт Бенчли, Джордж Плимптон, Джон Апдайк и Фред Гуин, чувак, игравший Германа Мюнстра. Да, правда. То есть после «Пасквилянта» прославились «Забавный парень», «Скучноватый парень», «Серьезный парень» и «Франкенштейн». К «Пасквилянту» стали относиться по-другому после того, как выпускника по имени Джим Дауни наняли писать первый сезон «Сетудей Найт Лифф», где он прижился на четыре десятка лет. Джим позвал с собой двоих друзей из пасквилянта. Те привели своих друзей. И в итоге, к концу 90-х, десятки пасквилянтов заполонили телевидение и кинематограф. Джим Дауни был чем-то вроде смешного нулевого пациента. В Голливуде нас сейчас столько, что нас называют пасквилянской мафией. Довольно оскорбительно для мафии. У них хотя бы есть кодекс чести. Когда в 2016 году вручали «Эмми», четырьмя из шести номинированных комедийных сериалов руководили выпускники «Пасквилянта» «Вице-президент», «Силиконовая долина», «Мастер на все руки», несгибаемая Кимми Шмидт». А остальные два были ими придуманы. В номинации «Лучший комедийный сценарий» четверо из пяти номинантов, включая победителя, были нашими выпускниками. Люди из «Пасквилянта» везде, например, в каждом вечернем шоу. «Фэллон», «Киммел», «Кордон», «Колберт», «Ежедневное шоу» и, разумеется, «Конон». Они составляют до 30% сценаристов всех ключевых комедий недавнего прошлого – Saturday Night Live, «Леттерман» и «Офис». В анимации они работали над бургерами Боба, Футурамой, Гриффинами и, разумеется, Симпсонами. Наша первая авторская группа, нанятая выпускником Стэнфорда самым Саймоном, наполовину состояла из пасквилянтов. С тех пор над сериалом работало еще около 40 выпускников Гарварда, включая 11 президентов Пасквилянта. Но каким образом журнал, основанный в XIX веке, готовит авторов к карьере на телевидении? Потому что по чистой случайности конкуренция за место в Пасквилянте устроена точно так же, как на телевидении. От студентов-претендентов требуют написать 6 юмористических публикаций за 8 недель. Это учит соблюдать сроки и быть плодовитым. Два фундаментальных телевизионных навыка. Как и на ТВ, конкуренция жесточайшая. Каждый год свои силы пробуют сто авторов, а проходят семеро. Наконец, как и на ТВ, процедура абсолютно нечестная. Почти никого из претендентов не выбирают с первого раза. Мне потребовалось два захода. Дэйву Менделу, превосходному шоураннеру, год от года получающему Эми за вице-президента, понадобилось пять. Легендарному комику Эллу Франкину журнал вообще отказал. Это доказывает, что проще избраться в и впоследствии вылететь из Американский Сенат, чем быть принятым в Гарвардский Пасквилянт. Чтобы стать частью журнала, вы должны быть уверенным в себе, упорным и немного поехавшим, в точности как телевизионный сценарист. Когда вас берут в штат, будь то Пасквилянт или ситком, вы начинаете делать следующее – Просиживать задницу в комнате, набитой весельчаками, и есть дерьмовую еду. В обоих случаях вы целыми днями, и часто ночами, треплетесь, шутите и оттачиваете свое остроумие. Один из парадоксов заключается в том, что хотя пасквилянты пишут отличные сценарии для телевидения, их издание ужасно. Я никогда не понимал причину, но «Гарвардский пасквилянт» – плохой журнал сегодня, был плохим, пока я был его президентом, был плохим, когда им управлял Роберт Бенчли. Полсотни лет до него он был плохим и расистским. Обо всем этом вы сможете прочитать или прослушать в моей следующей книге «Пятьдесят лет смеха. Сто сорок лет гарвардского пасквеллянта». Гарвардский ужин Конана О'Брайена Майк и Эл пришли в редакцию Пасквилянта, а мы закатили им роскошный ужин. «Это даже была не моя идея, но шеф-повар решил...» что поскольку я был президентом Пасквилянта, на ужин надо было подать исключительно картошку. Это все, что было в меню. Картошка. И я помню, что Майк и Эл конкретно взбесились, потому что они реально пришли поужинать. Мы пытались подать это как концептуальную находку. Они такие «Где нахер мой лобстер?» А мы «Вы что, шуток не понимаете?» А они «Нет, мы взрослые люди, и мы пришли на ужин. Мы тупо голодные». Многие годы после этого Майк Рейс психовал по поводу картофельного ужина, но он, кажется, мне отомстил. Несколько лет назад я пришел в гости в его нью-йоркскую квартиру, и он налил мне кошерного вина из пакета, который, кажется, стоял на солнце с момента, когда Форд был президентом, так что он меня проучил. Примечание автора. «По-моему, отличное было вино». В 1982 году я поучаствовал в пародии Пасквилянта на журнал People в трех лицах. Я сыграл братьев доставучих, которые достают людей за деньги. Карикатуру на заднем плане нарисовал будущий сценарист Симпсонов Джефф Мартин.